Глава сорок Пылающие свечи. Теперь Джо не может думать больше ни о чем, кроме того, чтобы поскорее увидеть своих близких. Родной дом теперь самое желанное для нее место. Всему свое место и все на своем месте. Она хочет тут же сорваться и ехать на вокзал, сесть на ближайший поезд — Но отец убеждает ее, что лучше сначала прибраться в квартире и в магазине, как следует отдохнуть, выспаться, а с утра пораньше отправиться на вокзал. Потом папа передает трубку маме. Джо борется с желанием расплакаться, не хочет расстраивать маму еще больше. Но когда разговор заканчивается, она не выдерживает. Малкольм сидит рядом и, желая ее утешить, бормочет какую-то чепуху, и Джо очень рада, что сейчас рядом с ней этот немолодой уже человек. Мелькает мысль о страстном желании родить ребенка, и тут же приходит в голову, что между людьми есть и другие отношения, которые не менее ценны и влияют на формирование человека. Например, между дядей и любимой племянницей. Джо всегда знала, что она любимая племянница дяди Уилбура хотя прямо этого он никогда не говорил. От этого ей хочется плакать еще больше. Малкольм предлагает отложить свою поездку и помочь ей, но Джо уже все решила. В магазине ей все равно делать почти нечего. Тогда Малкольм переносит свой заказ на час позже, заваривает свежего чаю, горячего и сладкого. Еще он убеждает Джо дать знать о случившемся преподобной Руфи, хотя почему у него возникает потребность написать викарию сообщение, Джо не знает». Руфи отвечает сразу же, пишет, что зажжет свечку за упокой души дяди Уилбура, а также свечку за здравие Джо и ее близких. Утешенная и ободренная этим сообщением, Джо вспоминает те времена, когда, не веря в Бога, но ощущая желание зажечь свечу в знак любви к своим близким, в том числе и к дяде Уилбуру, она ставила свечки в церквях за границей. Прочитав вслух послание Руфи, Малкольм несколько раз удовлетворенно кивает. «Вот и славно!» — повторяет он. «Вот и хорошо!» «Но, Малкольм, вы же в Бога не верите!» Не может удержаться от замечания Джо. «Ну так ведь и вы тоже не верите!» Смиренно отвечает ей Малкольм. «Разве она когда-нибудь говорила ему об этом?» Возможно, именно так он истолковал ее молчание, как согласие с его взглядами или, в лучшем случае, как неуверенность в этом вопросе. Скоро прибывает в такси, Они быстренько собираются, выходят на улицу и прощаются. Наклонив голову, чтобы нырнуть в машину, Малкольм возвращается к предыдущему разговору. «Джоанна, может быть, в Бога я и не верю, зато я верю в преподобную Русь Гамильтон». Остаток дня и часть вечера Джо тратит на уборку, а потом собирает вещи – Вешает в витрине объявление о том, что по причине ее срочного отъезда магазин будет закрыт. Как вдруг в нише перед входной дверью вырастает чья-то крупная фигура. Джо мгновенно оборачивается и всматривается в полумрак, ожидая увидеть копну взлохмаченных светлых волос и покрытую татуировками руку. Но нет, перед ней стоит молоденький полицейский. Он кивает в сторону ее объявления и качает головой. Джо отпирает дверь, и молодой человек дает ей весьма полезный совет, как во время ее отсутствия предотвратить проникновение в магазин воров. После этого он помогает ей наклеить на витрину лежащие у нее в ящиках дубового комода большие листы бумаги, Порывшись в остатках хозяйственных товаров, он находит штепсельную вилку с таймером и в коридоре, ведущем в жилые помещения дяди Уилбура, устанавливает подключенную к ней лампу, чтобы казалось, что в квартире все-таки кто-то живет. Затем он аккуратно переписывает объявление, из текста которого становится ясно, что магазин закрыт, но при этом как бы подразумевается, что в помещении кто-то есть, и уже в самом конце открывает свой главный козырь. Обещает попросить своих парней из полицейского участка присматривать за магазином. И только тогда, к вящему удивлению Джо, сообщает ей, что он, инспектор, зовут его Кендрик, и что ему уже 28 лет, а вовсе не 20. После визита Кендрика Джо отправляется на Хайгейт-Хай-Стрит, надеясь купить подарки на Рождество. Сколько придется потратить времени на покупки, и когда она вернется обратно, Джо не знает — Многие магазины еще работают, улицы полны припозднившихся покупателей. В холодном воздухе витает ощущение свежести, лишь порой откуда-нибудь потянет ароматом специй и кофе. На фоне утопающих в вечерней темноте зданий витрины магазинов лучатся розовым сиянием. Джо обходит толпящихся у цветочного магазина людей, парочками, выбирающих усыпанные шишками, ягодами и цветами роз, увитые блестящими лентами рождественские венки. Ах, как изысканно, как великолепно они смотрятся, словно дорогие сладости. Совсем не похожи на венки, сплетенные из листьев живых изгородей и сада, которые вешала на дверь ее мать. Спасаясь от мыслей о мамином горе, а также от криков громко общающихся парочек, Джон ныряет в открытую дверь соседнего магазина. Здесь продают фрукты, овощи и всякую зелень. Ей приходит в голову купить в дорогу несколько мандаринов. А когда девушка протягивает ей коричневый бумажный пакет с мандаринами, из глаз Джо вдруг снова льются слезы. Она выбегает из магазина без фруктов, не в силах объяснить юной продавщице, что она только в эту минуту осознала, что больше дядю Уилбура никогда не увидит. Джо шагает по улице в обратную сторону, и останавливается еще только раз, чтобы зайти в книжный магазин. Идет прямо к секции классика и берет с полки роман Джордж Эллиот. Ощутив тяжесть книги в своих руках, она глубоко вздыхает. Ей кажется, что дышать стало легче. В магазин дяди Уилбура Джо возвращается с пакетом, в котором завернуты три книжки. Одну из них — Марч Джордж Эллиот, она кладет в чемодан вместе с набором перьевых ручек и прочей канцелярщиной. Кому что подарить, разберется позже. Потом заворачивает в подарочную упаковку другие две книжки. Одну про художника по имени Бэнкси вместе с рождественской открыткой, где сообщает также и о дяде Уилбуре, Джо просовывает в щель для почты в двери магазина «Ландо». В конце своего поздравления Джо выражает надежду повидаться в новом году, когда она приедет, чтобы разобраться, что делать с магазином. Вторая книжка, совсем тоненькая, это стихи Луиса Макниса. Ее она просовывает в щель для почты в двери магазина Эрика вместе с запасным ключом от магазина, по совету Кендрика, который сказал, что на всякий случай было бы лучше оставить один ключ у какого-нибудь соседа. Ее послание Эрику Викингу совсем короткое и по существу. Джо очень хочется приписать еще что-нибудь, но она не находит нужных слов. Перед тем, как завернуть книжку стихов, она отыскивает в ней стихотворение, о котором они говорили с Малкольмом, и кладет на эту страницу ленточку-закладку. Заворачивая рождественские подарки, Джо думает, конечно, и о Малкольме с Руфью. Подарить им ей нечего, связаться иначе, чем текстовыми сообщениями, также невозможно. Да и ответы от них она получает коротенькие и нерегулярные. Малкольм признался, что набирать тексты на телефоне не очень-то любит, и взял у Джо адрес ее родителей, пообещав в скором времени написать нормальное письмо. В помещении магазина становится довольно прохладно. Джо собирается отправиться наверх и перед отъездом выспаться, как вдруг в голову ей приходит прекрасная мысль. «Ну, конечно! Вот что надо было подарить Малкольму!» И снимает с полки большую тетрадь в зеленой обложке. А Руфи? Что ж, тут еще надо подумать. На утро у Джо все готово к отъезду. Вещи собраны, упакованы, пора отправляться на вокзал. Она сидит на табурете за прилавком, у ног ее чемодан с колесиками. Сколько же часов она провела здесь, на этом месте, наблюдая за тем, как мимо витрины по переулку проходят люди. «Очень хорошо, что витрина сейчас закрыта листами белой бумаги, и у Джо нет никакого представления о том, что происходит снаружи, а также не намека на то, что сулит ей будущее». Джо разглядывает плитку, которой выложен пол у выхода из магазина дяди Уилбура. В хорошую погоду, когда светит солнце, солнечные лучи проникают в переднюю часть магазина, отбрасывая свои отсветы и на эту плитку цвета индиго и бронзы» и Джо воистину кажется, что она любуется мозаикой, выкраденной из какого-нибудь индийского дворца. А в другое время, когда небо затянуто серыми тучами, как вот сейчас, и света становится маловато, разноцветные плитки сливаются так, что невозможно понять, где кончается сама плитка и начинается деревянный пол. Да, жизнь дяди угасла. Так вот и время, которое Джо провела здесь, постепенно тает и исчезает. Но память о людях, которых она узнала за последние месяцы, не угасает. Их образы остаются в ее памяти. Джо закрывает дверь в магазин, но тут на глаза ей попадается доска для заметок, теперь уже сплошь покрытая накопившимися за последние несколько месяцев записями и рисунками. Когда-то она увидит ее в следующий раз.